642. Ноябрь. 1. -е. Чувствовать себя в великом пространстве служения можно лишь при условии понимания краткости жизни земной, временности оболочек, облекающих дух, и вечности нерушимости зерна духа. Можно прекрасно понимать эти условия, и все же понимание это будет поверхностным. Но я говорю о таком понимании, который отухотворяет и насыщает все, что творит человек на земле, мыслью, словом и делом. Легче всего отказаться от неполезной пищи. Но следствие отказа сводится к нулю, ибо такой отказ не освободит от вожделения к пище в мире надземном. Это касается и всех прочих вожделений и желаний человека, и отказа от них, есть только они не в духе, то есть если не вырваны с корнем и шевелятся в глубинах сознания. Искоренение подлежащих изжитию свойств только тогда можно считать окончательным, когда при очередном испытании сознание на них не звучит. Так действительно, изжитые привычки, от которых освободился человек, уже больше не беспокоят. Не будут беспокоить они и в положении послесмертным. Привычки мышления труднее всего поддаются искоренению. Но при упорстве и искреннем желании можно и их победить. — Победителями хочу видеть идущий ко мне.